Глава пятая. Лецек. Стольный град баронства Корк. Барон Когорт. «Да уж, щенок решил заглушить сердечную боль таким количеством хмеля, что от одного лишь висящего в комнате сивушного запаха иного человека может развести. Дела. И это вы не смогли соблазнить, да его можно брать голыми руками». «Господин, мы пытались», — ответила старшая, более сообразительная из служанок. В своё время мне пришлось отлучить её по настоянию жены. Девушка любила провести время в самом тесном общении с дружинниками, чего супруга не терпит. Вчера весь день, сегодня вечером и ночью. Но в последний раз он не просто угрожал нас рассчитать, а выхватил шпагу. И был, к тому же, весьма пьян. Кто его знает, может действительно наброситься. Дурёха, это не шпага, это рапира. Носится шляхтящими при парадной одежде. Но в целом то конечно, права. Ладно, принесите воды и можете идти. Сегодня у вас выходной. Встав напротив бесчувственного тела и надавив стопой на тонкий клинок, я с размаху выплеснул целый графин воды на голову щенку. Тот, надо отдать должность, сразу рванул рапиру и выпустил рукоять, морщись от дикой головной боли. Ну, конечно. Знаешь, почему все без исключения пьяницы были и дохмели слабаками? почему Потому что хмель хоть и дарует забытье и даже на какое-то время избавляет от душевной боли и необходимости решать возникшие проблемы, но человек, протрезвев, возвращается к тому же, откуда начал пить. Только всего. Сильно начинает бороться с проблемой, середнячок барахтается, а слабый пытается бежать. В итоге из когда-то приличного человека получается никчемная пьяная пустышка. Слишком сложно, но суть я... И... Понял. И... На, выпей. В юноше страдальчески сморщился. Но это же не... И... Вода. Ясенько. Что, первый раз так гуляешь?» «Да как-то не д -д доводилось». «Ну тогда не сомневайся, сразу полегчает». С явным сомнением Аджей всё же принял стакан. «Да ладно, там всего на два пальца». И разом жахнул. «На-ка, закуси». Кусок поджаренного чёрного хлеба с добрым ломтем сала пошёл уже неплохо. «Сейчас принесут воды и горячие. Я поинтересовался, твоя кухарка готовила на завтра гречку с добрым гуляшом в сливках». Поешь при мне, да и я, пожалуй, отведаю кашки с мяском. А то, знаешь, жена совсем уже на правильном питании. На завтрак только постную овсяную, а я ее терпеть не могу. Эх, в такие моменты мне страсть, как хочется яични на сале. Да куда там? Воровато скосив глаза на добротное уже брюшко, я горестно вздохнул. Права, жена, как всегда, права. Вообще питаемся скромно. Ни тебе лишнего куска окорока, ни тебе ломтика сальца. А о жаренных курах или запеченном молочном поросенке я вспоминаю только когда у нас гости. Так что гостей я люблю. Зря ты вчера так рано ушел. Молочный поросеночек зажаренный на вертиле был просто сказочный. Ага, вот и греечка с гуляшом. Попростецки сбросив с кровати пустые бутылки да уж, в юноше вчера опустился до вульгарной брашки. Я уселся на завоеванный участок и в два приема покончил с завтраком. Надо сказать, кухарку мы подобрали, что надо, да. Ну что, Гулена, ожил? На этот раз Аджей ответил вполне уже осмысленным взглядом, полным, впрочем, неприязни и тоски. «Тогда поговорим. Проблема-то у нас на двоих одна. Послушай, ты должен понять одну простую вещь. У тебя таких энтар будет сотню». Я говорю и о влюбленностях, и о бабах, которые конкретно с тобой в постель лягут, попискивая от восторга. «Вот, кстати, две красивые девушки. Какой день вокруг тебя вьются? И так заходят и это, Хоть по одной, хоть обеих разом оттоптал разок другой. Сразу бы полегчало». Парень снова ответил лишь взглядом, в котором я не прочел ничего, кроме усилившейся неприязни, и еще оттенка чувств, которые я именую упрямый баран. Ты что, с бабой ни разу? Как-то не довелось. Ну, наконец-то, цаца, ты заговорила. А в чем проблема? На вид ты вроде нормальный, все при тебе. Судя по тому, как приударил за Интарой, нравятся тебе именно девочки. Ой, это к чему? Да я слышал про метрополию, всякое. Говорят, некоторые дворянчики любят мальчишек на восточный манер. «Проклятие, барон, за такие слова!» «Ну и что ты, вызовешь меня на дуэль?» «Хорош советничек, что дерется с подопечным бароном. Давай серьезно. Те слухи и не слухи вовсе, а доподлинная правда. Но я, даже не будучи знакомым с тобой, ни за что бы не поверил, что сын Владушем уже ложится. Он бы такого сынка лично своей рукой». «Не о том. Ты почему еще не был с девушкой?» «Потому что никого не любил», — просто ответил парень. «Проклятие. Разве для этого нужна любовь?» Да естественно. Это животное каждую весну готово блудить с любым самцом или самкой, неважно. Оно не создает семью и ему неведома любовь. Человеку уже доступно гораздо больше, он умеет чувствовать. То, о чем вы говорите, есть таинство продолжения рода, а не несколько минут удовольствия со случайной подругой. И я хочу именно что любить во всех смыслах проявление этого чувства. Я хочу с радостью принять ребенка от женщины, с которой возлягу, которая может каждый раз понести. Разве в конце-то концов мы не ради этого создаем семьи, женившись? Как же он наивен и прекраснодушен. На мгновение промелькнула мысль, что, будь все иначе, я бы принял его в семью. Лучшего мужа для дочери не найти. Но только на мгновение. Тебе отец мозги промыл? Вот не надо трогать отца. Ваша супруга гораздо ближе. Как вы считаете, она отнеслась бы к вашим словам? Да никак не отнеслась. Она знает, что за все годы супружеской жизни я ей ни разу не изменил. А что было до нее, и Антеи знать не желает. Ладно, не к тому разговор. Твоё суждение о плотской близости принимаю, хотя бы как точку зрения, но подумай вот о чём. Ты был направлен в корк не по своей воле. Да, я всё знаю, мне написал твой отец, почта идёт быстрее. Ну и до получения письма я лично интриговал перед разъявилами, чтобы новым советником непременно стал мужчина из дома Руга. Я, правда, надеялся именно на Владуша, но из песни слов не выкинешь. Прочтя его послание, поняв, что разъявил поступили с тобой не по справедливости, а ради собственной мимолетной выгоды, я решил особо не откровенничать, но я обо всем знал. О девушке по имени Хелена, о твоих к ней чувствах и о том, что вместо того, чтобы выйти за тебя замуж, она прыгнула в постель молодого щенка, только и способного кичиться знатностью рода. «Хелена не вышла замуж?» — вяло поинтересовался Аджей. «Скорее нет, чем да. Наверняка не знаю, но опыт мне подсказывает, что твоя бывшая симпатия пошла по рукам» вполне честно ответил я, впрочем, несколько сгустив краски. «Ничего, пусть вспомнит о чувствах вчерашней пассии». «Туда ей дорога». А глазами сверкнул. «Хорошо, хорошо», — покладисто продолжил я. «Ну вот ты возвращаешься на родину, где отец повстречал мать и влюбился. Согласись, подсознательно ты ждал какой-нибудь романтической встречи, может, даже судьбоносной, разве не так?» «Предположим». «Отлично, ты начинаешь думать. Вот случилось ваше с Интарой знакомство. Эффектно, надо сказать. Ты огромный молодец, спас девчонку И, конечно, произвел впечатление. Но вот о чем многие забывают. Подобное влияет не только на чувство женщины, но и на чувство мужчины. Ты не задумывался, что сама ситуация заставила тебя посмотреть на Интару несколько иначе? Смертельная опасность, отчаянная решимость, с которой ты бросился вперед, схватка с обезубившим животным и, наконец, спасенная тобой девушка, весьма и весьма даже красивая, к тому же баронесса. Но ты не задумывался, что на ее месте могла оказаться любая из твоих служанок, та же ситуация, то же положение девушки, ее статус, а сама Энтара убирала бы твою постель. Разве не стоит трезво поразмыслить о первопричинах? Ведь, по сути, пожар твоих чувств — это не перст судьбы, а лишь течение обстоятельств до предела накалившей романтичную натуру юноши, не знавшего до того женщины. Бьюсь об заклад, что твоя Хелена — внешне полная противоположность моей интаре. «Она не моя», — дежурно грызнулся мальчишка. Но вид у нее действительно уже несколько задумчивый. Давай не будем цепляться к словам. Вполне естественно, что после разрыва с симпатией, в которую ты был влюблён, в душе образовалась пустота, которую было бы желательно заполнить кем-то ещё. Подобное происходит порой без нашего понимания и воли. Как пример. Мы только сейчас начали разбираться в твоих чувствах и, кстати, вполне успешно. Подытожим. После разрыва с Хеленой ты путешествовал и за время пути несколько оправился от нанесённой душевной раны. После чего при столь волнительных обстоятельствах познакомился с другой – Яркой, совершенно иначе красивой девушкой. К тому же я в этом уверен, ведущей себя совершенно иначе, отлично от левских дворянок. Я прав? Правы. Вот. Вот в чем дело. В сложившихся обстоятельствах ты не имел ни единого шанса устоять, согласись. Ты не мог не влюбиться. Я сам был юнцом, я знаю, что такое юношеская влюбленность, и влюблялся не реже, чем ты. И порой очень сильно страдал. Но между этим еще детским, придуманным чувством и настоящей любовью, что со временем обретают супруги, поверь мне на слово, колоссальная разница. А Джей, я постарался, чтобы в эту секунду мой голос звучал наиболее мягко. Ты сколько угодно можешь хранить себя для будущей супруги, но ты должен понять, что влюбленности у тебя будет еще ни одна, и ни две, и ни три. Ты уже и подтвердил мою правоту буквально на днях. Согласен? Малый воззрелся на меня внимательно и задумчиво. Согласен. Вот и славно. «Аджей, ты дорог мне, честно, дорог. Но ты не только сын друга семьи, ты ещё и мой советник. И некоторые вопросы без тебя просто не вправе решать. Поэтому даю тебе день-другой отойти душой, захочешь?» Я игриво подмигнул, указывая глазами на дверь. «И телом. Но послезавтра ты должен быть готов к путешествию в Лагран». Наконец-то парень поднялся уже спокойно кивнул. «Да, барон, послезавтра я буду готов». «Господин, вы считаете, что мальчишка более не представляет угрозы вашим планам?» «Он и не представлял, практически. Наш разговор лишь внес ясность, я был с ним предельно честен. Ничего, чуток переболеет. Молодой, не страшно. А если еще вдруг и поумнеет, найдет успокоение в объятиях той, которая не обещана другому. Посланец с каменного предела уже прибыл?» «Ночью, господин». «И что он? Готов разговаривать только с вами, но, судя по виду, вести принес хорошие». «Отлично. Вестима Вагодар принял мое предложение?» Ну еще бы. 300 кремниевых самопалов и 25 бочек пороха. С этими средствами он, пожалуй, сумеет объединить большую часть родов вокруг себя. А это значит, что в львиные врата войдет не меньше 2.000 горцев. Что с караваном? Тысячи степных стражей из наиболее надежных уже приняли предложение стать кандидатами в дружину. Их всех перевели в овчару. Сейчас с ними ведется плотная работа. Думаю, в конце месяца уже можно будет приступить к формированию каравана. Наш источник в крепости? Все, помнит и верен. Он не подведёт, господин, я уверен. Это хорошо. Что с Барсом? В какой стадии готовности доспехи, киросир и пушки? Отлиты уже 10 орудий, а ещё 2 будут готовы до выхода. Что касается доспехов, к концу месяца мы сумеем заковать броню всю дружину. То есть 500 экземпляров будут готовы. Так точно, господин. Отлично, отправляй гонца в степную стражу, пусть в каждой крепости оружейники приступают к изготовке длинных пик. Нам нужно очень много пик. Очень. Кстати, как решается проблема уменьшения численности стражей? Собираем молодых мужчин согласно очереди, мобилизуем свежих резервистов. Сейчас начнется уборка урожая, потому стражи стараются не слишком-то дергать вольных пашцев, их очередь еще придет. Покупатели из каждой крепости уже разошлись по городам и весим всего Корга и ближайших баронств. Многие, очарованные рассказами о подвигах стражей, записываются на кордон. Ваша задумка сработала, как всегда блестяще. Хорошо. Остался последний вопрос, и судя по отсутствию срочного доклада, никаких новостей по-прежнему нет. Но все-таки я не могу его не задать, и мое сердце предательски сжимается. Степь молчит? От дорога никаких вестей, господин. Но вы ведь понимаете, что если бы что-то пошло не так, вас известили бы окровавленным мешком с его головой, а кочевники вновь начали бы мутить при приграничье. Но степь молчит, а значит ханы все еще спорят на Курултае. Господин, я уверен, все будет хорошо. Я надеюсь, Ларк, надеюсь. Дубец, Стольный град, графство Лагран. Аджей Руга. Дорога в столицу Лаграна-Дубец не запомнилась ничем-либо примечательным. Обычный пейзаж Рагоры, лес, перемежающийся открытыми участками степи. Может, в другое время я и нашел бы в себе силы любоваться природой, но не сейчас. Путь занял всего 5 дней. Пару раз ночевали в открытом поле, оставшиеся ночи провели в неплохих придорожных трактирах. Это, конечно, относится к приближённому барону и советнику, то есть моей скромной персоне. А две сотни воинов сопровождения, одна почётный эскорт дома Корк, вторая, встречающая конвой от Лагранов, во всех случаях располагались лагерем в Эгенбургом, вокруг ночлега господ. Конечно, дань традициям. Нет, в случае крупного набега торхов даже наш отряд не смог бы обеспечить сохранность невесты одного из самых знатных и сильных домов Рагоры. Но по-настоящему крупных набегов не случалось уже лет 50. Даже отряд кочевников, похитивших мать и меня, насчитывал не более полутора сотен всадников, в то время как в нашей охране было всего три десятка бойцов. Странно все-таки, что я ничего не помню. Должно же быть хоть что-то, что прорвалось бы сквозь пелену забвения. Ну а крупных разбойников, которым и две сотни лучших рогорских воинов нипочем, это, знаете, из области сказок. Лет полтораста назад до Неврогоря в холодной Фрязии, где некоторые дворянские замки превращались в оплот непокорных разбойников, Любая дорога имеет свойство заканчиваться, вчера кончился наш путь. Со вздохом расседлав в коня я отдал по воде подбежавшему слуге и, никого не дожидаясь, отправился искать советника Лагранов. В дороге я так ни разу не встретился с Энтарой. Она ехала в закрытой карете, на постоялых дворах проходила через заднюю дверь и трапезничала вместе с матерью, отдельно от мужчин. Вчера я увидел ее торжественно выходящей из кареты и ступающей по каменным ступеням замка графа Лаграна, Довольно изящного пятиэтажного здания, модной в республике постройки, более всего напоминающего дворец Розивиллов. Сияющая ли улыбка на ее лице, или наоборот удрученное необходимо следовать долгу, и то, и другое одинаково бы меня ранило. И я не захотел в очередной раз рвать сердце, не в силах ничего изменить. Лосар как-то сказал мне, дружески хлопнув по плечу, «А, Джей, дергаться и пытаться предпринять какие-либо действия нужно всякий раз, когда у тебя есть хоть крохотный шанс что-либо изменить, на что-то повлиять». Когда же ситуация тебе не подчиняется, повлиять на нее ты никак не можешь, не терзай себе душу доверься течению реки под названием жизнь. Куда-нибудь да вынесет. Что же, мой мудрый наставник был тысячу раз прав. Со свадьбы Интары я не могу ничего поделать, а значит... Только крохотный червячок сомнений все же точит душу, а разве действительно ничего нельзя предпринять? И как же тогда рассказ и руга? Да, есть один ход. Но он поставит под удары имя семьи мое положение в обществе и сломает карьеру не только мне, но также бросит тени на будущее моих детей, тень мрачную и плотную. Стоит ли оно того? Всю дорогу из Корга в Лагран я пытался разобраться в своих чувствах. Мужчина обязан принимать решения взвешенно, хорошо все продумав и тщательно взвесив все за и против. Тем он отличается от женщины, порой принимающей судьбоносные решения под влиянием сиюминутных чувств. Из позиции разума полностью прав был барон Корг, разложивший мне все по полочкам. Кроме одного маленького нюанса. Барону Коргу выгодно отдать дочь замуж за Грега Лаграна, он этого не скрывает. Но если бы на моем месте оказался тот же самый Грег, или нет, просто был бы выгоден брак Энтара именно со мной, Когорт с Лавьем бы разливался о предначертании судьбы. Наверняка заказал бы даже местным министрелям романтические вирши, или как там оно называется. Да, я влюбился в Энтару определенно под влиянием момента, это факт. Но кто может утверждать, что она не есть та самая любимая женщина, что была мне предназначена судьбой? А то, что её выдают замуж, так против воли. Разве мало у нас несчастных браков с нелюбимыми супругами? У меня действительно было всего два дня, всего два. Я действительно не успел узнать её. А как быть теперь? Вот примерно подобными вопросами я и терзался последнюю седмицу, но так ничего и не решил. Надорванное сердце лишь тупо болит, а при мыслях об интаре начинает кровоточить. Когда я представлял, что могу ночью выкрасть ее с у двора, сердце пускалось вскачь. Один раз я даже встал и пошел к двери, но вовремя вспомнил, что с девушкой в одной комнате спит мать. Пару раз пути, когда мне показалось, что ткань, прикрывающая окошко с моей стороны, подрагивает, и мне живо представлялась несчастная девушка, в такт рыдании, которой подрагивает занавеска, да я был готов с саблей перевес броситься на почетный конвой и прорубиться к ней силой. Но что потом? Без чести, смерть, а ее все равно выдадут замуж. Зато когда я трезво размышлял над словами барона и сам себе убеждал, что он прав, о, тогда мне дышалось легко, а сердечная боль понемногу отступала. Тогда я пару раз начинал чувствовать себя как прежде, живым, сильным и даже сумел неподдельно улыбнуться собственным фривольным мыслям. Ведь если барон прав, а он проклятие прав, то он был прав и насчет других женщин. Почему в конце концов я не могу согреть в своей постели одну из тех девушек, что с радостью подарит мне любовь без всяких обязательств? Что же касается последствий, то женщины знают способы, всякие хитрые отвары, чтобы не понести. По крайней мере, я не раз о подобном слышал. В такие моменты мне казалось, что я свободен и в свободе сей счастлив, а потому сознательно возвращался к мыслям, заложенным бароном, и отметал все сомнения. Может быть, если бы Интара не было рядом, я и сумел бы справиться с той сердечной болью, что терзала меня всё это время. Но интарта все всё это время была рядом? Стоило мне бросить единственный случайный и неизбежный взгляд на карету с подрагивающей, может быть, просто из-за неровной дороги, за навеской, и всё начиналось по новой. А ночью меня неотступно преследовал нежный взгляд Кари глаз, согревающий, словно весеннее солнышко. Пир накануне свадьбы не произвёл на меня ровным счётом никакого впечатления. Да, обильные столы, вкусная еда, богатый выбор хмельных напитков, да самых изысканных ванзейских вин, которые чуть ранее я мог лишь мечтать попробовать. Кислятина и что люди находят в охмелю и хмельных забавах. Придавшиеся буйному веселью гости были мне чудовищно отвратительны. Было, впрочем, ещё кое-что, а точнее пара заинтересованных взглядов весьма привлекательных девушек благородного происхождения. Даже сердце на секундочку кольного. В прошлой жизни я ни с на что бы не прошёл мимо подобного подарка судьбы. Сейчас же... Впрочем, как знать, может сегодня, когда Грег и Интар произнесут свадебные клятвы, часть моей боли все же уйдет, и я приглашу на танец ту светленькую голубоглазку с коралловыми губками?» Жених вызывал во мне чувство глубокой неприязни. «Практически нагло бритый, крупный, тяжелый, широкоплечий. Он не произвел на меня впечатления человека, способного хоть на краткие микнежности. Такой просто подомнет под себя и будет пользоваться словно вещь. Проклятье, нужно гнать от себя такие мысли». И даже представление с длинным двуручным мечом, что устроил Грег для гостей, представление, что в другое время поглотило бы всё моё внимание, а изящно порхающий, словно лёгкая рапира двуручник, это зрелище крайне редкое, вызвало во мне лишь глухое раздражение. Точнее, не так. Я следил за сверкающим клинком со свистом, рассекающим воздух и гасящим одним лишь остриём специально выставленные свечи. Я следил за ним, изучая чужую технику в поисках ошибок, которыми смог бы воспользоваться в схватке. Да даже думать об этом... Проклятье, что же со мной происходит? Ну вот уже и свадебная церемония. Родители ведут дочь под руки, Интара нежно и приветливо улыбается, как и положено невесте. Лаграны, отец и сын, застывшими на лицах надменными улыбками, ждут у обрядового камня. Вскоре над ним будут произнесены слова древней обручальной клятвы. Позади них с ноги на ногу переминается разодетый в позолоченную мантию приор, что и проведет свадебный обряд. Старый хрыщ с бесстрастным лицом. Что в Рагоре, что в Республике, Приора занимаются в основном судебными тяжбами между крестьянами, естественно, если феодалы сами не вершат суд. Как правило, не вершат. И профессиональная сухость и черствость Приоров по нелепой традиции, проводящих такие свадебные обряды, давно уже стала притчей в языцах. Отвернувшись от показавшегося особенно отвратительным лица Приора, я вновь невольно устремил свой взор на невесту. Интара. Вчера она сидела с непроницаемым лицом, вычурно-вежливым. Пару раз я не сдержался и бросил вороватые взгляды на девушку. Жених, стоящую у обряда у камня, смотрит всё более весело, уже по-хозяйски дерзко. Скотина. Нет, я практически сумел себя успокоить. Грег Лагран так или иначе является моим оппонентом, так что хотя бы часть моей неприязни обусловлена не его отрицательными качествами, о которых я не могу знать наверняка, а тем простым фактом, что он соперник, даже если не догадывается ни о каком соперничестве. «Вы слышали про Грега? «Бедняжка, — говорит, — этот монстр пропустился через свою постель всех дворовых девок. Ну ещё бы, у него и отец знатный гуляка». «Проклятие, но зачем я прислушался к сплетням, произнесённые рядом чуть различимым шёпотом? И зачем вообще такое говорить? Зато стоите все с такими радостными приветливыми улыбками. Скоты, лицедеи, твари!» «Стоп, надо успокоиться. Ничего уже не изменишь, уже ничего, практически всё закончилось». Неожиданно плавно выступающая свадебной процессе застопорилась. Невеста на миг замерла и вернулась, словно разыскивая кого-то взглядом. «Меня!» На мгновение наши глаза встретились. Только на мгновение. Но я успел прочитать в бездонных карих глазах девушки ту боль и невыносимую тоску, что испытывал сам, узнав о её свадьбе. «Она прощается со мной. Она прощается. И она определенно что-то испытывает ко мне?» «Проклятие!» Сердце вдруг пронзило такой острой болью, которую я еще не знал. Глаза словно застила кровавая пелена. И эта боль толкнула меня вперед, грубо расталкивая стоящих передо мной людей вперед, пока еще не поздно, пока я еще могу хоть что-то изменить. Законы мирогоры. По-южному теплая ночь, умиротворенно потрескающий костер и бескрайнее звездное небо Рагоры над головами. В подобные мгновения хочется молча размышлять о вечности и предназначении человека или же вести неспешный мужской разговор. «Да твоя Хелена. Ладно, извини, не твоя. Она просто дешёвка, друг мой. Радуйся, что избежал с ней брака, ибо, как гласит народная мудрость, если невеста сбежала к другому, неизвестно, кому повезло. Ирук, тебе легко, говорить, у тебя уже есть семья. Представь себе, свою будущую супругу я выдернул прямо с брачного обряда». «Это как?» — удивился я и даже привстал на локте. «Да просто». «Надо лишь добиться взаимности от девушки да уметь ловко владеть клинком. Я вот умею», — самодовольно улыбнулся рук. «Есть свято чтимые, знатными и худыми рагорские традиции, что могут в том числе оспорить брак, которому принуждают, и никакая родительская воля, никакие приоры их не оспорят. Тут главное присутствовать на бракосочетании успеть выкрикнуть до тени клятв законы Мирогоры, а дальше произнести. «Я заявляю, что невесту, баронессу Интару Корк, выдают замуж без ее согласия». На секунду в зале повисла мертвая тишина. Голупец! Ты что себе позволяешь? Левский выскочка, щенок! Громче же всех воскликнул советник Лаграна, барон Дучин, абсолютно лысый, бледнокожий долговязый мужчина. Вы позорите республику и свой род, барон. Будьте благоразумны, вы же советника просто не имеете права прерывать церемонию без всяких причин. А я более не советник с этими словами нащупывая упокоящийся на бархатной ленте золотой медальон с какой-то вычурной резьбой, мне вручил его когорт на том самом перу и срывая его с шеи. Медальон, свидетельствующий о неприкосновенности советника на земле Рагоры, летит под ноги Грегу Лаграну. «И я имею право взывать к законам Рагоры. Я родился на вашей земле, моя мать и весь ее род из народа Рагоры». «Ах, ах, ха свобода Все тело будто пронзают молнии, мышцы наливаются чудовищной пьянящей силой. То, что ранее в себе я никогда не знал. Я сделал правильный выбор. Теперь я свободен. Я могу делать то, что считаю нужным, и поступать так, как считаю нужным». Отец жениха уже в возрасте скрипучим и сухим, но сильным голосом перебивает прочих возмущающихся. Такое заявление должно подкрепляться вескими доказательствами и подтверждением со стороны невесты. Что скажет баронесса Интара Корк? «Быть ли судебному поединку, или мы выгоним безумцев за шею?» Все взгляды, в том числе и мой, направлены на девушку. Ну же, Интара, не подведи. Лицо баронессы застыло каменной неживой маской, но глаза... По ним можно читать, как по книге. не передают все ее чувства изумления, восторг, надежду, боль, страх, сомнения. Я... я... Губы девушки задрожали, она замолчала, не в силах произнести ни слова. Но ведь если бы она хотела выйти замуж за этого медведя, то наверняка сумела бы сразу пресечь мой Димаш. Довольно! Диким туром заревел Грег. «Уже неважно, что скажет моя невеста. Лех нанес мне оскорбление и заплатит за это. Я принимаю твой вызов. Выскочка. Или ты не знал, что после таких заявлений, даже если женщина говорит «да», мужчины всё равно сражаются насмерть или до первой крови?» «Конечно, сегодня!» — лицо Грега искривило жёсткая усмешка. «Мы будем драться насмерть. Ты вовремя отказался от неприкосновенности, Лех!» «Да, знаю. И я готов», — отвечаю спокойно, не дрогнув душой. «Ничего, Арясина, на шпагах я тебя». «О, Лех, ну знаешь ли ты, что дворяне дерутся исключительно на мечах?» Лагран торжествующе осклабился. «А я ведь между делом первый мечник Рагоры!» «Нет, нет, нет!» — вдруг оглушительно закричала баронесса, забившись между застывшими родителями, словно птица в клетке. «Остановись, Грег, я выйду за тебя, я хочу замуж!» «Поздно, милая баронесса, поздно! Я украшу свадебный пир колбаской из лежских кишок!» Барон Когард. Дочь бьётся в истерике, плачет, но я даже не выпустил её руки, застыв соляным столбом после выходки этого щенка. Ублюдок. Грег, я рукой притормозил будущего зятя. Даже не просите, не пощажу. Лагран спокойно сосредоточен. Несмотря на всю браваду и мнимую ярость, действовать будет расчётливо, а бить наверняка очень опасный боец. Вот и отлично. Убей этого бастарда, голову мы насадим на самый высокий шпиль твоего замка. Лагран кивнул мне, свирепо оскалившись, двинулся вперёд. — Несите, мой двуручник. А, чем будешь драться ты, живой покойник? Или, может, сразу располовиним тебя, чтобы не терять время? Дружный мужской хохот был прерван спокойно, даже чуть надменным голосом. — Несите полутар. — Щенок держит марку, но это ненадолго. Сердце на секунду царапнуло сожаление. На секунду. Он сделал свой выбор, так пусть отвечает достойно мужчины. Хотя бы умрёт с оружием в руках. — Папа, «Как же долго она так не называла меня, моя амазонка!» Сердце вновь сжалось от жалости, но внешне я остался холоден и отстранён. «Если бы ты сразу успела ответить, то он остался бы жив. А так смотри, как нашинкует твою несостоявшуюся любовь!» Дочка оцепенела, с ужасом смотрит мне в глаза. «Привыкай нести ответственность за свои поступки, дура!» Между тем щенок сбросил с себя камзол. «Зачем? Ах, он стесняет движение. Умно!» Мальчишки подали полутар, Он взял меч и каким-то текучим, неуловимым движением принял церемониальную стойку с клинком, поднятым остырьем вверх, ровно посередине туловища. В момент самого движения тело юноша словно бы ожило десятком змей и обвивших под кожей руки и корпус. Парнишка крепко тренирован, это факт. Значит, еще побарахтается. А! С диким оглушающим воем Грег ринулся на противника. Двуручник занесен над головой и тут же стремительно рубит сбоку, целив шею. Неужели одним ударом? Нет. Мальчишка тренированно отпрянул сразу же бросился вперёд, обрушив удар мяча сверху. Лагран принимает его на середину клинка и, легко погасив удар противника, отталкивает его, обратным рубящим движением пытаясь-таки достать наглеца. Но тот, проворно присев на коленях, резко выбрасывает полутар в колющем выпаде. Интар скрикнул с надеждой. Конечно, тренированный Лагран успевает отпрянуть назад, и всё-таки клинок руга самым кончиком достаёт противника, окрасившись первой кровью. Вот это да. Грег снова атакует, но мальчишка принимает удар. А от этого уворачивается, контратакует в ответ. Грег также успевает отпрянуть. Несколько мгновений в зале слышно лишь хриплое дыхание бойцов да звон сшибающихся клинков. Арже оказался очень неплохо подготовлен, парень обладает отличной реакцией и скоростью держит удар и, судя по всему, он умудрился где-то взять пару уроков мяча. Да где-где, фаргол его и учил. Юнец верно понял, что двуручник наиболее опасен на расстоянии, верхней третью клинка, а потому старается навязать ближний бой, разрывая дистанцию, наседая на соперника на коротке, где тому неудобно защищаться. С кем-либо другим это, может, еще и прошло бы. Двуручник оружия тяжелый, инерционный, довольно медленный, но грек... Грек обладает феноменальной силой и скоростью. Да, он сделал пару ошибок, недооценил противника и был вынужден попятиться под первой самой яростной атакой. Ему уже дважды легко пустили кровь, но это не раны, способные утомить бойца, всего лишь царапины. Зато сейчас он восстановился и усилил напор, заставив пятиться уже руга. Но, конечно, меч тяжелее шпаги или сабли, с ним долго не попрыгаешь, особенно против такого бойца, как Грег. Вот он отбросил юнца, нанёс два стремительных рубящих удара, заставив соперника попятиться, и обратным движением бросил клинок в молниеносном колющем выпаде. «Всё, этот удар он уже не это от... «Проклятие!» Даже я не сумел сдержать изумленного возгласа. Мальчишка подал обманку. Секунду назад, пошатываясь от усталости, он вдруг проворной силой рубанул по двуручнику, сбивая клинок вниз. Подавшись вперёд, Аджей развернулся в мгновенном пируете, нацелив неумолимый рубящий удар Лаграну в горло. Аджей руга. В последний момент я изменил направление удара клинка, меч скользнул лишь по щеке противника, безжалостно её разрубая. Но жизнь я ему сохранил. А зря. Лагран не оценил благородства, взревев раненым медведем и со страшной силой ударил сверху вниз. Проклятие. Рывок вправо, одновременно поднимая полутар, выставив блок, и дикий звон металла, вкупе с неожиданной легкостью в руках, уведомляют, что меч мой разлетелся под ударом Лаграна. Свирепая радость на лице противника, дикий рев, окружающий нас толпы, и смертельно бледное лицо Интары, неотрывно следящей за схваткой. Свист клинка, направленного в горло, но я успеваю в последний момент нырнуть под удар, и меч проносится над головой, обдав смертным хладом. Его опорная нога, правая, Пол шажка задний вперёд, лёгкий доворот корпуса и носок моей левой подсекает щиколотку правой ноги Грега, опрокидывая его на пол. На! Прежде чем противник поднимает меч, бью ногой под кисть правой руки. Та рефлекторно сжимается, выпустив рукоят меча. Получи! Короткий боковой удар находит челюсть стоящего лаграна, будто бы ударил в стену. Грег, как ни в чём не бывало, встаёт и размашисто бьёт в ответ. Нырок под удар боковой правой с разворота. Да мне банально не хватает веса его вырубить. Противник стремительно выбросил руки, и прежде чем я успел отпрянуть, схватил за шею, притягивая к себе. «На!» Чуть и согнувшись, успеваю пробить по корпусу два коротких жестоких крюка. Второй удар достигает солнечного сплетения, и хватка противника сразу ослабевает. Грег начинает оседать. Все силы вкладываю в правой боковой по челюсти. Размашистый левой и обратным движением бросив весь корпус в удар правой. Барон Когорт Грег ещё несколько мгновений простоял под градом стремительных ударов. Я даже представить себе не мог, что мальчишка выстоит против Лагранда, ещё и победит, и что он способен так бить. Чудовищный грохот, будто дерево свалили, и несостоявшийся супруг моей дочери обрушился на пол. Проклятие! Столько усилий прахом из-за одного вздорного щенка! Подняв глаза, встречаю взгляд города Лаграна, графа отца. Отрицательное покачивание головой. Ну, конечно, его сынок Остолоп самоуверенно принял вызов, хоть Интара не подтвердила заявление щенка, а после еще раз изъявила готовность выйти замуж. Ну да что теперь говорить, уже поздно, Свадьбы не бывать, лаграны такого унижения не простят. Довольно? Глаза дочери, устремленные на кровавольного руга, светятся неподдельным счастьем. Посмотри на него внимательно, ты видишь ее в последний раз. Стража, схватить смутьяна и бросить в холодную. Барон! — заискивающе обращается ко мне советник Дучин. — А Джей всё же остается Лехским бароном, вы не можете. — Ох, как хочется ответить тебе прямо, что я о вас в выскочках думаю. — Не беспокойтесь, мы просто выдворим его из страны. Вы всё видели и, надеюсь, предоставите сопроводительное письмо со своими комментариями. Я не хочу, чтобы этот щенок ещё хоть раз переступил порог моего дома. — Пан Когорт, я обещаю, что приложу к этому все усилия.